посмотрев несколько секунд на гордого врага своего отца застывшего со скрещенными на груди руками на капитанском мостике она махнула им рукой быстро спустилась по лестнице и вошла в шлюпку боцман отвязал канат с молчали его согласие корсара из уст всего экипажа вырвалось только одно слово жальчись корсар ничего не ответил Перегнувшись за борт, он следил за шлюпкой, которую бурные волны неумолимо относили прочь от корабля. Ветер становился свежее, молнии сверкали все чаще, грохот волн заглушался раскатами грома. Шлюпка отплывала все дальше и дальше, на носу, как и прежде, белела фигура молодой фламанки не сводившей глаз черного ковца. Весь экипаж переместился на правый борт. Боряки провожали девушку взглядами, но никто не сказал ни слова. Всем было ясно, что убедить капитана изменить решение никому не удастся. Тем временем шлюпка стала похожей на черную точку, выделявшуюся на фоне светящегося моря и неба, озаряемого вспышками молнии. Но то взмывала кверху, то проваливалась с морскую пучину, но не исчезала, словно охраняемая таинственной силой. Некоторое время еще можно было различить на горизонте, когда она слила с грозовыми тучами, словно налитыми чернилами. Когда моряки перевели испуганный взгляд на капитанский мостик, они увидели, что черный корсар, опустился на витки канатов и закрыл лицо руками. Сквозь завывание ветра и шум волн до них донеслись приглушенные рыдания. Подойдя к Ван Штейлеру, Карма, показав рукой на капитанский мостик, печально сказал, «Черный корсар плачет». Конец книги. Читал Вячеслав Герасимов.